Глава 8. Решение. Искусство тянуть время. Седьмой шаг к богатству. Я тщательно проанализировал истории свыше 25.000 человек, мужчин и женщин, испытавших неудачи. Выводы указывают, что на одном из первых мест в списке 30 основных причин неудач стоит несвоевременное принятие решений. Это не теория, а факт. Прокрастинация антипод решимости. вездесущий рак, с которым вынужден бороться почти каждый. Вы сможете проверить, насколько хорошо умеете принимать быстрые и чёткие решения, когда закончите читать эту книгу и будете готовы пустить в дело описанные в ней принципы. Истории жизни нескольких сотен людей, наживших капитал свыше миллиона долларов, показывают все они все до одного: имели привычку принимать решения безотлагательно, а менять однажды принятое решение, если вообще менять, медленно и без спешки. Все, кто не смог нажиться в состоянии, все без исключения принимали решения очень медленно, если вообще принимали. Зато меняли их часто и поспешно. Одно из выдающихся качеств Генри Форда таково: у него вошло в привычку решать быстро и не колебались, а вот менять решения он не торопился. Это качество было так ярко выражено, что у Форда сложилась репутация упрямца. Именно он сподвигло Форда продолжать производство знаменитой модели Т, прозванной самым безобразным автомобилем в мире, даже когда все советники и множество покупателей уговаривали его перейти на другую модель. Может быть, Форд и затянул с переменами, но с другой стороны, то, что он твёрдо держался за старую модель, принесло ему огромное состояние, прежде чем перемена модели стала насучно необходима. Никто не сомневается, что приверженность Форда единожды принятому решению граничила с упрямством. Но это лучше, чем тянуть с решением, а потом менять его каждую минуту. Большинство людей, которым не удается накопить нужную сумму, сильно подвержены чужому влиянию. Они позволяют газетам и соседям-сплетникам думать за них. Мнение – товар дешевый. У каждого человека есть целая пачка мнений, которыми он охотно поделится с кем угодно. Если при принятии решений... Вы прислушиваетесь к чужим мнениям, вы никогда не достигнете успеха, особенно в том, что касается трансмутации вашего собственного желания в золото. Если на вас влияют чужие мнения, вы никогда не реализуете собственное желание. Когда начнёте воплощать на практике описанные здесь принципы, слушайте только себя, решайте самостоятельно и держитесь однажды принятого решения. Не откровение чьей-то ни с кем, кроме членов собственного мозгового треста, а их подбирайте очень внимательно. Берите в команду только своих единомышленников, которые сочувствуют вашей цели и способны гармонично работать на пути к ней. Близкие друзья и родственники могут сами того не желая мешать человеку, высмеивая его попытки, якобы просто в шутку или выражая своё мнение. Тысячи людей всю жизнь страдают комплексом неполноценности, Потому что какой-нибудь доброжелательный, но глуповатый родственник разрушил их самооценку своим мнением или насмешками. У вас свои мозги и свой разум. Пользуйтесь ими и принимайте собственные решения. Если для принятия решения нужно получить факты или данные от других людей, а так бывает часто, получайте эти данные потихоньку, не раскрывая, зачем они нужны. Люди, обладающие поверхностными, неглубокими знаниями, Часто пытаются создать впечатление осведомленных. Такие люди обычно слишком много говорят и совсем не умеют слушать. Если хотите научиться принимать оперативные решения, держите глаза и уши открытыми, а рот закрытым. Те, кто много говорит, как правило, мало делают. Если вы говорите больше, чем слушаете, вы не только лишаетесь возможности получить полезные знания, но и вы даете свои планы и цели людям, которые с удовольствием вас растопчут, поскольку завидуют вам. Помните, открывая рот в присутствии знающего человека, вы неминуемо выдаёте объём своих знаний по теме или отсутствие таковых. Настоящий мудрец обычно скромен и молчалив. Не забывайте, что каждый человек, с которым вы вступаете в бизнес-партнёрство, ищет возможность разбогатеть точно так же, как и вы. Если вы слишком много будете болтать о своих планах, Однажды с удивлением узнаете, что вас кто-то опередил, осуществив планы, о которых вы так неосторожно проболтались. Пусть одним из ваших первых решений будет держать рот закрытым, а глаза и уши открытыми. Чтобы не забыть об этом принципе, перепишите следующий афоризм большими буквами и повесьте там, где будете видеть его ежедневно. Прежде чем рассказать миру о своих намерениях, сначала продемонстрируйте их. О том же твердит и другая пословица: Дела говорят громче слов. Свобода или смерть, решайте сами. Ценность решения зависит от мужества, необходимого, чтобы его принять. Великие решения, на которых зиждется наша цивилизация, всегда были связаны с большим риском для того, кто их принимал. Очень часто эти люди рисковали даже жизнью. Когда Линкольн решал выпустить свою знаменитую прокламацию об освобождении рабов, которая даровала свободу цветным жителям Америки. Он понимал, такой поступок обратит против него тысячи нынешних друзей и политических сторонников. Ещё он знал, что эта прокламация принесёт гибель на войне тысячам людей. В конце концов, она стоила Линкольну жизни. Чтобы принять такое решение, нужно мужество. Решение Сократа выпить цикуту, но не поступиться убеждениями, требовало мужества. Его поступок позволил цивилизации шагнуть вперёд на 1000 лет и обеспечил ещё не рождённым поколениям свободу мысли и слова. Когда генерал Роберт Эдвард Ли решил разорвать союз с северянами и перейти на сторону юга, это требовало мужества. Генерал прекрасно знал, что такое решение может стоить ему жизни, и что оно обязательно будет стоить жизни другим людям. Но спросите любого американца, и он скажет, что величайшее решение всех времён Было принято в Филадельфии 4 июля 1776 года, когда 56 человек подписались под одним документом. Подписавшиеся прекрасно знали, что он принесёт свободу всем американцам или приведёт их самих всех до единого на виселицу. Вы наверняка слышали об этом знаменитом документе, но, возможно, не извлекли из его истории важных уроков, относящихся к личностному росту. Мы все помним дату этого судьбоносного решения, но мало кто понимает, какого мужества оно потребовало. Мы помним школьные уроки истории. Мы помним даты сражений и имена участников. Мы помним Валлифордши и Йорк-таун. Мы помним Джорджа Вашингтона и лорда Корнуоллиса. Но мы очень мало знаем о реальных силах, результатом действия которых стали эти имена, даты и места битв. И ещё меньше знаем о несизаемой силе подаривший нам свободу задолго до того, как войска Вашингтона вошли в Йорк-таун. Мы читаем историю американской революции и совершенно ошибочно воображаем, что этот Джордж Вашингтон был отцом нашего отечества, что это он отвоевал нашу свободу. На самом деле Вашингтон только оказался в нужном месте в нужный момент. Победа была обеспечена задолго до того, как лорд Корнуоллис капитулировал. Я не хочу отказать Вашингтону в славе, безусловно заслуженной. Я просто хочу отдать должное поразительной силе, которая явилась подлинной причиной его победы. То, что историки абсолютно упустили из виду эту непреодолимую силу и даже не заикаются о ней, настоящая трагедия. Ведь именно эта сила породила страну, призванную установить новые стандарты независимости для всех остальных народов и обеспечила ей свободу. Я говорю, трагедия Потому что именно эту силу должен использовать любой, кто сражается с препятствиями, поставленными на его пути жизнью, и заставляет жизнь заплатить столько, сколько нужно ему. Давайте вкратце повторим события, которые способствовали рождению этой силы. Всё началось в Бостоне 5 марта 1770 года. В это время британские солдаты патрулировали улицы города и своим присутствием открыто запугивали граждан. Жители колонии были недовольны, что вооружённые люди разгуливают среди них, и начали выражать своё недовольство не только словами, но и камнями, летящими в солдат. Наконец, командующий офицер патруля приказал, чтобы те примкнут вперёд. Затепела битва. Она кончилась смертью и увечьями многих. Этот инцидент вызвал колоссальное возмущение. Провинциальная ассамблея, в состав которой входили видные колонисты, Собралась на заседание, чтобы обсудить дальнейшие действия. Среди собравшихся были Джон Хэнкк и Сэмюэл Адамс, засветятся их имена. Они говорили храбро и заявили, что следует изгнать всех британских солдат из Бостона. Помните это. Решение, возникшее в мозгу двух человек, можно по справедливости назвать зародышем свободы, которой сейчас пользуются все жители Соединённых Штатов. Помните также решение, принятое этими людьми, было опасным для них самих, а значит, требовало веры и мужества. Прежде чем ассамблея разошлась, Сэмюэлло Адамсу поручили отправиться к Хатченсону, губернатору провинции, и потребовать вывода британских войск. Требование было удовлетворено войска выведены, но инцидент на этом не исчерпан. Они вызвали к жизни трение, которым предстояло переломить ход истории. Странно, не правда ли, что великие перемены, вроде американской революции и мировой войны, часто начинаются из-за, казалось бы, самых незначительных обстоятельств. Интересно также заметить, что эти важные перемены часто являются плодом твёрдого решения относительно небольшой группы людей. Мало кто знает американскую историю настолько хорошо, чтобы понимать. Подлинные отцы нашего отечества это Джон Генри Ханкок, Сэмюэл Адамс и Ричард Генри Ли. Ричард Генри Ли сыграл важную роль в этой истории по той причине, что переписывался с Эмюлем Адамсом. Они поверяли друг другу страхи и надежды относительно благосостояния жителей своих провинций. Благодаря этому Адамс решил, что переписка между всеми 13 колониями поможет координировать усилия, а это было жизненно необходимо для решения их проблем. Через два года в марте 1772-го Адамс представил на заседании Ассамблеи проект учредить комитет корреспонденции колоний и назначить в каждой колонии человека, который будет заниматься перепиской в целях дружбы и сотрудничества для благоустройства колоний британской Америки. Запомните этот эпизод. Он положил начало могущественной силе, которая предоставила свободу мне и вам. Мозговой трест образовался. Он состоял из Адамса, Ли и Хенкеке. Истинно так же говорю вам, что если двое из вас Согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от отца моего небесного. Евангелие от Матфея. Комитет по корреспонденции был учреждён. Обратите внимание. Этот шаг укрепил влияние мозгового треста, добавив к нему людей из всех колоний. Заметьте также, что это был первый шаг по организованному планированию со стороны недовольных колонистов. В единстве сила. Жители колоний уже давно вели разрозненные военные действия против британских солдат, наподобие Бостонского инцидента, но ничего толкового не добились. Их отдельные обиды ещё не слились воедино под эгидой мозгового треста. Пока Адамс, Хенк и Ли не объединились, не возникла группа людей, обративших свои сердца, души, умы и тела в единой цели. Британцы тем временем тоже не сидели сложа руки. Они также занимались планированием и организацией мозгового треста, причём на их стороне было преимущество: деньги и регулярная армия. Британский король назначил Гейджа на замену Хатчинсону на должность губернатора Массачусетса. Одним из первых распоряжений нового губернатора было направить гонца к Сэмюэлю Адамсу, чтобы запретить ему участие в оппозиции. Гейдж собирался добиться своего посредством запугивания. Понять, что произошло дальше, Поможет цитата из беседы между полковником Фентоном, гонцом Гейджа и Адамсом. Полковник Фентон. Губернатор Гейдж уполномочил меня, мистер Адамс, уверить вас, что он обладает властью даровать вам всяческие блага, какие будут для вас удовлетворительны. Обратите внимание, это попытка подкупа. При условии, что вы прекратите противодействовать намерениям правительства. Губернатор советует вам, сэр, не навлекать на себя дальнейшего неудовольствия его величества. Ваше поведение подпадает под акт Генриха VIII, позволяющий посмотрению губернатора провинции отправить подозреваемого в Англию, чтобы там его судили за государственную измену или недонесение о таковой. Однако, если вы измените свой политический курс, не только получите большие блага для себя, но и примиритесь с нашим верховным правителем. У Сэмюэла Адамса было два варианта: принять подарки и прекратить участие в оппозиции, или продолжать, рискуя попасть на виселицу. Для Адамса пришло время оперативно принимать решение. Ошибка могла стоить ему жизни. Многие в таком положении затруднились бы что-либо решить. Многие это сжали бы уклончивый ответ, но Адамс был не таков. Он взял спалковника Фентона слово чести, что тот передаст губернатору его ответ в точности. Ответ был таков: Скажите губернатору Гейджу, что я давно примирился с верховным правителем Царства Небесного. Никакие личные интересы не сподвигнут меня бросить правое дело с защиту интересов своей страны. И еще передайте губернатору Гейджу, что Сэмюэль Адамс советует ему не раздражать более чувства народа, чье терпение на пределе. Комментарии тут излишни. Любому, видевшему это удивительное послание, становится ясно, что его отправитель обладал верностью высшего порядка. Это важно. Рычатиры в правительстве и нечистоплотные политиканы давно продали ту честь, за которую умирали люди вроде Адамса. Получив ядовитый ответ Адамса, губернатор Гейтш разъярился и издал следующий указ. Настоящим я, от имени его величества, предлагаю и обещаю его всемилостивое прощение всем тем, кто сложит оружие и вернётся к исполнению долга мирных подданных. Однако прощение не распространяется на Сэмюэля Адамса и Джона Хенкака. Эти преступления слишком отвратительны и не могут быть прощены. Они должны понести справедливую кару. Как мы сказали бы сейчас, Адамс и Хенкок попали в точку. Угроза разъярённого губернатора заставила этих двоих принять ещё одно решение, столь же опасное. Они торопливо созвали секретное собрание своих самых верных соратников. Мозговой трест начинает действовать. Когда собрание объявили открытым, Адамс запер дверь, положил ключ в карман и сообщил всем присутствующим, что им необходимо сформировать Конгресс колонистов и что ни один из собравшихся не выйдет отсюда, пока решение об организации конгресса не будет принято. Поднялся переполох. Кто-то из присутствующих начал прикидывать возможные последствия такого радикального поступка. Старик страх в действии. Некоторые серьезно усомнились в разумности такого бесповоротного решения, бросающего вызов короне. Но в комнате находились два человека, неуязвимые для страха и не допускающие возможности поражения – Хэнкок и Адамс. Под их нажимом все остальные наконец согласились, что через комитет по корреспонденции будет организован первый континентальный конгресс, который пройдет в Филадельфии 5 сентября 2019. 1774 года. Запомните эту дату. Она гораздо важнее, чем 4 июля 1776 года. Если бы не решение о созыве континентального конгресса, Декларация независимости никогда не была бы подписана. Перед первым заседанием нового конгресса другой лидер в другой части страны с головой ушёл в подготовку к печати своего труда Общий обзор прав в Британской Америке. Это был Томас Джефферсон из провинции Виргиния, находившийся примерно в таких же отношениях с лордом Данмером, представителем короны в Виргинии, как Адамс и Хенк с губернатором своей провинции. Вскоре после публикации знаменитого обзора прав Джефферсону сообщили, что он подлежит преследованию за государственную измену, мятеж против его величества. Вдохновлённый этой угрозой, один из коллег Джефферсона, Патрик Генри, произнёс смелую речь, Завершив её словами, но ведь и вошедшими в историю. Если это мятеж, постарайтесь сделать из него полезные выводы. Именно такие люди, не имеющие ни власти, ни влияния, ни военной силы, ни денег, заседали, серьёзно обдумывая судьбу колоний. Они начали на первом съезде Континентального конгресса и продолжали с перерывами в течение 2 лет. И наконец, 7 июня 1776 года Ричард Генри Ли встал и ошеломил всех собравшихся следующими словами. Джентльмены, я вношу предложение признать, что объединённые колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми государствами, что их следует освободить от подданства британской короны, и что все политические связи между ними и государством Великобритания следует полностью ликвидировать. Поразительное предложение Ли стало предметом жарких споров, которые так затянулись, что он начал терять терпение. Наконец, по прошествии нескольких дней он опять взял слово и объявил громко и отчётливо: "Господин председатель, мы спорим уже несколько дней. Это единственный возможный для нас курс. Почему же мы медлим, сэр? О чём мы ещё можем размышлять? Пусть сегодняшний день станет благоприятным днём рождения американской республики". Пусть она восстанет. Не для того, чтобы завоёвывать и разорять, но для того, чтобы восстановить царство мира и закона. Взгляды всей Европы устремлены на нас. Она требует, чтобы мы показали живой пример свободы и благосостояния гражданам, по контрасту со всё усиливающейся тиранией. Прежде чем по предложению Ли наконец начали голосовать, ему пришлось срочно уехать обратно в Вергинию. У него серьёзно заболела жена. Но до отъезда он перепрочил дело Томасу Джефферсону, который обещал бороться, пока Конгресс не предпримет нужные действия. Вскоре после этого Хенкок, президент Конгресса, назначил Джефферсона председателем комитета по составлению Декларации независимости. Комитет долго и упорно трудится над документом, который, будучи принят Конгрессом, обернётся смертным приговором для всех его подписавших. Если, конечно, колонии проиграют войну с Великобританией, которая, конечно, неминуема. Проект Декларации независимости разработали и 28 июня зачитали Конгрессу. Его несколько дней обсуждали, вносили изменения и готовили к подписанию. 4 июля 1776 года Томас Джефферсон встал пред ассамблеей и бесстрашно зачитал самый судьбоносный документ, который когда-либо был положен на бумагу. Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим народом, и занять самостоятельное и равное место среди держав мира, на которое он имеет право по законам природы и её творца, уважительное отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому отделению. Когда Джэфферсон закончил, 56 присутствующих проголосовали за документ, приняли его и подписали. Каждый из подписавших понимал, что рискуют жизнью. Так возникла страна, которой суждено было навеки закрепить за человеком право принимать решения. Благодаря решениям, принятым в аналогичном духе веры, и только за счёт таких решений люди могут и изжить свои личные проблемы, и завоевать для себя большие богатства. материальные или духовные. Не будем забывать об этом. Давайте проанализируем события, которые привели к подписанию Декларации независимости. Мы убедимся, что эта страна, которая ныне пользуется уважением других стран и влиянием среди них, родилась благодаря решению мозгового треста в составе 56 человек. Заметьте, что именно их решение обеспечило победу войскам Вашингтона, поскольку дух этого решения вселился в сердце каждого солдата. Люди, так настроенные на победу, не знают слова поражения. Заметьте также, и это понимание принесет вам колоссальную пользу, что сила, даровавшая американскому народу свободу, та же самая, которой должен пользоваться любой человек, стремящийся к независимости. Эта сила основана на принципах, описанных в моей книге. В истории создания декларации независимости легко познать действие по меньшей мере шести из этих принципов: желание, решимости, веры, упорства, использование мозгового треста и организованного планирования. В описании философской системы, о которой мы говорим, будет постоянно встречаться утверждение, что мысль, подкреплённая сильным желанием, склонна искать себе физическое воплощение. Прежде чем перейти к следующей теме, я хочу, чтобы вы извлекли определённый урок из истории Декларации независимости и из истории создания United States Steel Corporation. В них обеих дано чёткое описание метода, благодаря которому мысль совершает такое удивительное превращение. Когда будете искать секрет этого метода, не ищите чуда, вы его не найдёте. Найдёте его только в вечные законы природы. Они служат любому, у кого хватит веры и мужества их использовать. Их можно обратить на завоевание свободы для своей страны или на накопление капитала. Пользоваться ими можно совершенно бесплатно, придётся только потратить время и усилия на то, чтобы понять их и усвоить. Те, кто оперативно принимает чёткие решения и потом придерживается их, знают, чего хотят, и обычно добиваются желаемого. В любой сфере жизни ведущие решают быстро и держатся за свои решения. Это основная причина, по которой они способны вести за собой других. Мир обычно расступается перед человеком, по чьим словам и делам видно, он знает, куда идёт. Нерешительность это привычка, которая зарождается в юности. Она укрепляется во время учёбы в школе и даже в университете, если у человека нет цели. Основная слабость всех образовательных систем состоит в том, что они не учат принимать решения и не помогают учащимся выработать такой навык. Было бы очень полезно, если бы университеты принимали студентов только после того, как те определятся со специализацией. Было бы ещё полезнее, если бы в школе преподавали обязательный предмет принятия решений, и без положительной оценки по этому предмету не переводили в следующий класс. Привычка к нерешительности, приобретённая из-за недостатков нашей образовательной системы, идёт со студентом по жизни, сопровождая его выбранную профессию. Если, конечно, он её выбирал. Как правило, закончив школу, юноша или девушка устраиваются куда придётся. Он или она хватается за первую попавшуюся работу, а всё из-за не привычки принимать решения. 98% людей, работающих по найму, занимают свою нынешнюю должность, потому что им не хватает целеустремлённости для поиска определённой вакансии и знаний для выбора нанимателя. Чтобы принять любое решение, нужна смелость. Вenak da bolshaya smelosť. 56 chelovek podpisavshikh deklaratsiyu nezavisimosti postavili na kartu svoyu zhizn'. Chelovek, kotoryy tvyordo reshil iskati opredelennuyu rabotu, stavit na kartu ne zhizn', no svoyu ekonomicheskuyu svobodu. Finansovaya nezavisimost', bogatstvo, uspekh v lyubimom dele ili biznese vsyo eto nedostupno tomu, kto ne ozhidayet takikh veshchey, ne trebuyet ikh ot zhizni i ne sostavlyayet planov, chtoby ikh poluchit'. А кто стремится к богатству так же пламенно, как Сэмюэл Адамс стремился к свободе колоний, обязательно обретёт его. В главе, посвящённой организованному планированию, вы найдёте подробные инструкции о том, как продавать разные типы личных услуг. В этой же главе содержатся подробные инструкции о том, как правильно выбрать нанимателя и вакансию, которую вы хотите занять. Но эти инструкции будут для вас бесполезны, Пока вы не примете твёрдое решение составить на их основе план действия.